Как не распластывалась, под шкаф ей залезть не удалось. «Как же мне теперь быть?» — вздохнула она. «Чего бы мне это не стоило, я должна поймать веслоушку. Если ты нам всем разрешишь завтра утром напиться молочко с твоей миски, «То я дам тебе хороший совет!» — сказал хитрый муравей. Кошка, конечно, поклялась напоить всех муравьев молочком. И тогда хитрый муравей предложил. «Мы пошли на одного из моих братьев под шкаф. Пусть он заберется к мышке в норку и укусит ее». И решили сделать. Один из муравьиных родственников отправился к мышке в норку, а кошка тем временем приготовилась для прыжка. Глаза ее прямо сверкали, это чтобы было посветлее, и мышка не могла улизнуть. Ждали они минуту, две, три минуты, еще больше ждали, наконец из-под шкафа выбежал муравей. Ах ты лентяй! — набросился на него хитрый муравей. — Неужели ты не мог разбудить какую-то жалкую мышь? Неужели в твоих челюстях нет силы, а у тебя в животе капли кислоты? В ответ провелившийся муравей рассказал, что он изо всех сил кусал мышку, но мышка не проснулась. Тогда были высланы вперед другие муравьи, но все напрасно, мышка не просыпалась. А дело было вот в чем. Оказывается, мышка спала в норке на боку, и муравьи могли добраться только до ее висячего ушка. Это его когда-то покусала злая кошка, потому мышку и прозвали веслоушкой. Оно было совсем нечувствительным, и муравьи могли кусать его сколько хотели. Веслоушка все равно ничего не чувствовала. Она крепко спала и видела во сне красавца-жениха. В конце концов к мышке в норку отправился сам хитрый муравей, но тоже напрасно. Вернувшись, он сказал кошке, — Сколько эту мышку, и кусая, она спит. Но я там тебе другой совет". Только если в сласть выпью молочка из твоей миски. Так и быть, — ответила кошка, — не вот мышь бы поймать, а тогда лакайте молоко из моей миски, сколько хотите. Это хитрому муравью понравилось, и он сказал, — Слушай, хорошенько, завтра утром чуть свет, мышка побежит на голубятню, она хочет на спине голубя, — Да, это добрый совет, — сказала кошка. — Но хозяин строго-настрого запретил мне ходить на голубяки. Да он убьет меня, если застанет среди своих любимцев голубей. — Ну, это пустяки. Ты всегда успеешь перехватить мышку на лестнице, — возразил ей муравей. — А пока спокойной ночи. После этого все отправились спать. Злая кошка выбрала себе на диване самую красивую подушку и, свернувшись, клубочком заснула. А хитрый муравей решил устроиться на лестнице. Он хотел спозаранку напомнить кошке об обещанном молочке. Раньше всех в то утро проснулся сам хозяин и первым делом поднялся на чердак открывать литок своим любимцам-голубям. Но так как у хозяина, как у всех людей, глаза на своем месте, а не на башмаках, он не заметил хитрого муравья, спавшего прямо на ступеньке, и наступил на него. Ох! Только вздохнул хитрый муравей и умер. Вот как он был наказан за то, что выдал мышку-веслоушку. А хозяин даже не заметил ничего. Он открыл голубятню, И все его голуби сразу же взмыли ввысь, кроме одного, который беспокойно бегал по полу и все спрашивал. — Да куда же эта мышь провалилась? Я же обещал ее подождать. — Мне ведь тоже хочется со всеми вместе в небе кружить.